Это лучший лекарь от душевной хворобы. А папа, подмигнув, мне ответил. Сынок, чтобы человеку нахмуриться, потребно напряжение 64 мускулов лица, а улыбка требует работы всего 13 мускулов. Не расходуй себя попусту. экономь силы, почаще улыбайся, даже если ты с чем-то и не согласен.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 Он не имел права мне говорить об этом, но сказал, что ж, запомним, открывается на честолюбие. А эта информация, если достоверна, многого стоит. Голубки воркуют, занимается история, а по ним петля плачет. Ригель предложил Штирлицу сесть. По счастью, был свободный столик возле двери. Тянуло хоть какой-то прохладой, как можно переносить такую жару.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 Они мешают огурцы и бананы. Вкус получается особенный, дынный. Кстати, знаете, если намазать огурцы медом, получается вкус дыни.